5. И дёрнул ее черт поехать в час пик на метро. Вечер пятницы. Кто с работы домой, а кто уже на гулянке? Оля возвращалась из торгового центра с кучей пакетов. На днях выдали зарплату, и можно было немного прибарахлиться, хоть и на зарплату медсестры особо не расшикуешься. Светка решила отметить свой юбилей в ресторане, и надо было соответствовать. Её школьная подруга удачно вышла замуж и денег не считала. «Уже 25, Как время-то летит!» — с тоской подумала Ольга. «Через пару месяцев и ей стукнет, только у нее ни мужа, ни денег». Как-то не так складывалась ее жизнь. Не о том Оля мечтала в юности. Она планировала стать врачом, жить в большой дорогой квартире с красивым мужчиной и иметь парочку белокурых ребятишек. Летом выезжать на собственном автомобиле, на курорты всем семейством, а по выходным — на дачу. Только не на такую, как у ее родителей, развалюшку с туалетом во дворе и кучей грядок, а в благоустроенный дом со всеми удобствами, подстриженным газоном и бассейном. А кто из девчонок о таком не мечтает? Некоторые даже добиваются. Только не она. Оля ступила на эскалатор, ветерок растрепал ее каштановую гриву. Взглянув с лестницы вниз, она ужаснулась от количества народа. И кто в трезвом уме полезет в эту кашу? Однако нужда заставляла людей совершать такие подвиги ежедневно. Внизу ее подхватила людская волна и понесла к поезду, ничуть не беспокоясь, в ту ли сторону ей надо. К счастью, Оле надо было именно туда, и она, не сопротивляясь, плыла вместе со всеми. Когда всё та же волна внесла ее в вагон и пояс тронулся, она поняла, в какой ад попала. В грудь впился и мешал дышать чей-то рюкзак. Вбоку уткнулась ручка зонта, а в лицо пахнуло ядреным перегаром. Она попыталась развернуться и встать поудобнее, но под ногами что-то мешало и не давало сдвинуться с места. Но она не сдавалась и продолжала свои попытки под недовольное ворчание соседей по несчастью. И когда она уже была готова вступить в словесный поединок с каждым, кто начнет выражать недовольство, спокойный мужской голос где-то слева от нее, произнес прямо в ухо. «Эй, эти ботинки, на которых ты топчешься, только вчера из магазина». Оля замерла и отметила про себя, что и правда на чем то стоит. И поэтому, когда на следующей остановке произошла рокировка в вагоне, Ей удалось таки сойти с пьедестала и отвернуться от смердящего перегара справа. Она с облегчением вздохнула и тут же нос к носу столкнулась с носителем новых ботинок. Это был высокий, светловолосый парень с чистым, незамутненным ежедневной рутиной взором светло-серых глаз. И они, эти самые глаза, смеялись над ней. Оле так и хотелось крикнуть ему «Чего ржёшь?» Но она вовремя спохватилась ведь перед ней был абсолютно незнакомый человек. Он продолжал смотреть на нее, и Оля ничего не оставалось, как извиниться. «Простите, я не знала, что они новые». После этой нелепой фразы «невесть откуда взявшаяся» Оля стала совсем не по себе. «Что она несет? А на старых башмаках, значит, можно топтаться?» И тут парень не выдержал и прыснул от смеха. Его смех был чистым и невинным, почти детским. «Прости, прости», — произнес он, когда немного пришел в себя. «У тебя был такой вид?» «Я Вадим». Он протянул Оле руку, но поскольку у нее обе руки были заняты, она лишь кивнула головой и произнесла. «Я Оля. Ольга», — поправила она себя. Было в этом парне что-то такое, что не давало ей на него даже обидеться. Какая-то чистота, без сарказма и издёвок — такая редкость в наши дни. Когда народу поубавилось, Оля прошла в центр вагона. Ей казалось, что в глазах Вадима она выглядит глупой девчонкой. Да и такой красавец, как он, не отнесется серьезно к этому нелепому знакомству. А жаль, он ей понравился, даже очень. Изредка бросая на него косые взгляды, Ольга видела, что Вадим ей не интересуется. Прислонясь спиной к поручню, он мирно и безмятежно читал, как отметила Оля детектив. Народ и в вагоне убывал, пребывал, менял место расположения, и вскоре она его потеряла из виду. Все к лучшему, — попыталась успокоить она себя. Значит, это не он. И постаралась забыть о его существовании. Улица встретила ее противным осенним дождем. Оле совсем не хотелось промокнуть до нитки и вдобавок испортить новые туфли и платья. Но зонта у нее не было, и, вздохнув, она так и осталась стоять у выхода Надеясь, что дождь вскоре стихнет. У меня еще и зонтик большой есть. Места и для тебя хватит, раздалось опять за спиной. Оля развернулась и увидела Вадима. Он стоял позади нее, раскрыв огромный черный зонт. Она хотела было отказаться, не представляя, как сможет идти под одним зонтом с незнакомым мужчиной. Но он, взяв свободной рукой часть ее покупок, незамедлительно пошел к выходу. Оле ничего не оставалось, как броситься за ним и нырнуть под зонт. «Ты где живешь? не сбавляя хода спросил он. «На Голубинской?» «Не близко». «Да, далековато». «А ты?» «Чуть ближе». «И что, ты пойдешь со мной до моего дома?» «А почему бы и нет?» «Время есть». «Зачем ты это делаешь?» «Я же оттоптала все твои новые ботинки». «Уж точно не в благодарность». Вадим скосил на нее взгляд и снова рассмеялся, так же весело, как и в метро. «Вот именно за это! С тобой весело!» Оля пожала плечами. Вот уж не думала, что парню с ней может быть весело. У нее есть много достоинств, но такого она не замечала. Идти было больше километра, и ей приходилось практически бежать за Вадимом. И когда они, наконец, приблизились к ее дому, она чувствовала себя как марафонец в конце дистанции. Оля указала на свой подъезд, и длинные ноги Вадима наконец прекратили шествие. Она с облегчением вздохнула и не только от того, что оказалась дома, а еще и от того, что, шагая рядом с ним, чувствовала себя неловко. Она вообще чувствовала себя неловко рядом с мужчинами. Забравшись под козырек подъезда, Вадим передал ей пакеты с покупками. «Спасибо, что не позволил ночевать в метро. Обращайся» улыбнулся Вадим. Она не знала, что еще нужно говорить в таких случаях, и поэтому развернулась и медленно пошла к двери. «Что, так и уйдешь? прозвучала ей вслед. Оля обернулась и вопросительно посмотрела на него. «Я хотел сказать, что ты мне теперь должна...» Он помедлил. «Ну, хотя бы вечер в пиццерии. Ты свободна завтра, скажем, в семь». Она только улыбнулась, хотя внутри у нее все ликовало. «Да, я с радостью расплачусь с тобой. Тогда жду тебя завтра в семь на этом самом месте». Вадим указал куда-то себе под ноги, развернулся и зашагал прочь.